Для полноты обзора тогдашнего мира надо сказать несколько слов о морских разбоях. Уничтожение морских соперников Рима имело своим последствием падение римского флота, а это обусловило развитие пиратства. Сто лет тому назад пиратство дало Риму повод к энергичному вмешательству в дела Илирии, а затем и Македонии, закончившемуся ее покорением. Теперь римляне еще кое-как боролись с пиратами в западной части Средиземного моря, но в восточной предоставили это дело на произвол судьбы. И здесь при молчаливом попустительстве римской власти и при широком участии римских купцов пиратство, ловли людей и торговля ими развелись в ужасающих размерах. Главными гнездами этого отвратительного позорного промысла стали Киликия и особенно Крит, Единственная из греческих областей, оставшаяся свободную от подчинения римлянам и как бы предназначенная к тому, чтобы показать самыми возмутительнейшими фактами своей внутренней неурядицы, к чему ведет безнравственной дисциплины та свобода, которую так кичились греки. Таково было положение греко-римского мира пред эпоху Гракхов. Оказалось, что совершенно невозможно – ограничить владение римского народа одной Италией. Множество окружающих ее земель неотвратимо должно было вступить в зависимость от Рима. Но не нашлось людей, которые провели бы это неизбежное преобразование всего государственного устройства республики обдуманно, последовательно и твердо. Принимались решения частичные, в зависимости от случайных обстоятельств, и осуществлялись непоследовательно. Помимо Сената решали многое отдельные лица, которые поступали нередко неумело и даже бесчестно, но теперь за неудачи и ошибки их уже не преследовали наказания, если только лица эти имели влиятельную родню в Риме. Быстро стало общераспространенным явлением самое бессовестное взяточничество. Особенно широкий простор открыт был всяким злоупотреблением в провинциях, тем более что... Теперь их рассматривали именно как доходную статью республики. Расшаталась вся администрация. В полный упадок пришли и армия, и флот. Не являлось уже достаточно желающих служить, и пришлось к явному ущербу военной организации ввести систему заполнения армии, призванными по жребию. Лагеря были наполнены огромным количеством всевозможного нестроевого сброда. Римские легионы, прежде столь твердые и грозные, стали теперь походить на войска восточных владельцев. Гигантскими усилиями завоевал себе римский народ под верховенством своего сената всемирное господство. Вопроса, как удержать это господство, сенату не удалось разрешить.